Элеонора Шашкова, жена Штирлица. В далеком 1973 году 12 вечеров подряд замирала жизнь на улицах. Кривая преступности на час с небольшим пикировала вниз. Хулиганы и сотрудники милиции, профессора и школьники, словом, все население огромного Советского Союза, где принимали первую телевизионную программу, устремлялось к голубым экранам, чтобы с волнением следить за мгновениями весны. в жизни советского разведчика полковника Исаева, в высших эшелонах Абвера, известного под именем Штандартенфюрер Штирлиц.